На стенах в простейших рамках под стеклом литографированные виды каких-то обителей, изображения государя и нескольких иерархов российской церкви. До 2-3 фотографических портрета высоких особ, очевидно, покровительниц Серафимы, с их собственноручными подписями. В знак памяти такой-то и от таких-то тогда-то. Каржоль не успел ещё хорошенько рассмотреть все эти предметы, как к нему уже вышла высокая, несколько дородная женщина лет 50, с лицом ещё сохранившим черты породистости и красоты, уже поблёкшей, одетая в строгий и суровый костюм полной монахини. Она встретила графа как старого знакомого, приветливо, хотя и с невольным выражением в глазах. несколько неудививающего вопроса и пригласил его садиться. Почтительно начал было извиняться граф, но игуменя без дальнейших охаличности, тотчас же перебил его прямым вопросом: "В чём дело?" "Я привёз к вам прозелитку", объявил Каржоль. "Прозелитку, которая настолько жаждет принять православие, что решилась для этого даже убежать". из дома своих родных. Она обратилась к моей помощи, и, конечно, как русский человек и христианин, я не шёл себя вправе отказать ей. И вот привёз её вам под вашу защиту и покровительство. Помогите ей Бога ради. Игумен я, к удивлению Каржоля, не только не выразил при этом стремительной готовности исполнить его просьбу, но раздумчиво поджал губы, как будто даже поморщилась с некоторым неудовольствием Она совершеннолетняя? спросила наконец Серафима. Нет, но впрочем, ей уже двадцатый год пошёл. Католичка? Нет, еврейка. Но, пардон, поспешил предупредить Каржоль. Мне кажется, вы как будто сомневаетесь в чём-то. Нет, не то, перебил его Серафима. Не то. Но скажу вам откровенно, я крайне боюсь этих еврейских прозелитов. Их у меня пребывало уже несколько, и при этом каждый раз приходится иметь столько всевозможных неприятностей с их родными, с кагалом и даже с нашими властями, что и не приведи Бог, возможно ли, воскликнул граф. Мне кажется, продолжал он. Наши власти в таких случаях напротив должны бы оказывать и вам, и прозелиткам всяческое содействие. М да, это так кажется. Но ведь кагалы очень богаты, и потом это принятие православия продолжало и гуминья. Вы знаете, ведь оно нередко выходит у них из побуждения очень мутных. Один еврей, например, недавно ещё крестился четыре раза в разных епархиях. Ради того, что ей муза это каждый раз дарили от 30 до 50 рублей в вспоможение. О нет, в данном случае ничего такого и быть не может, поспешил граф разуверить монахиню. Напротив, эта девушка имеет свои собственные богатые средства, которыми могла бы даже служить на пользу разных богоугодных целей. Это ей ничего не стоит. Серафима поморщилась. В последних словах Коржоля ей заподозрилось, как будто некоторое намерение соблазнить её на согласие, возможностью хорошего вклада в её обитель со стороны будущей неофитки. И кроме того, продолжала она, как бы совсем пропустив без внимания его слова. Если тут и нет иногда прямого расчёта на гешефт, то к крещению очень часто прибегают В расчёте как бы на спасительное средство люди порочные, неблагонадёжные. Уж что так и гляди, что он либо в чём-нибудь жестоко провинился перед своей общиной, даже какое-нибудь преступление сделал, либо же ищет себя в христианстве просто ширму, что удобнее проживать, где ему вздумается и легче обделывать свои тёмные делишки. Каржоль, конечно, поспешил протестовать и против этих последних предположений Гуменье, убеждая и доказывая, что его прозлитка вовсе не из таких